Рейнхард. Сомнение в том, верно ли я поступил, выбрав жизни Арианы, а не браслет, не отступали. Делать ставку на Шайри рискованно. Да, отрава справляется с моими приступами, но дело в ней или в браслете. Только проверка с Евой покажет, права ли бабушка. Она все уши прожужжала про ценность Шайри для стаи. Что это находка? Но никто не слышал о заклинательницах уже сотни лет. Да и вообще, сложно сказать, было ли это правдой или мифами, выдуманными людьми, чтобы хоть как-то сблизиться с нами, драконами, великой и древнейшей расой Нории. Проклятье. Если бы можно было запереть её, содрать браслет и экспериментировать, я бы так и поступил. Но за эти дни я слишком хорошо узнал девчонку, чтобы понять, В темнице, закованная в кандалы, она не поможет ни одному дракону. А добровольная. Слишком много всего между нами, чтобы она пришла сама и предложила помощь. Но я найду способ это сделать. Даже буду паенькой заставлю её довериться мне, жить с угрязениями совести. Прибежит, как миленькая. Аркхарган. Она Аркхарган. Сколько бы ни отбрасывал эти мысли, они не давали покоя. Арианна родилась с даром менталиста. Отец не хотел отдавать её на тайную службу или запечатывать дар, и вычеркнул из рода. А девушка не промах. Приспособилась и выжила, даже на обочине жизни. Родные люди, самые близкие, поступили с ней по-скотски. Или она хочет, чтобы я так думал? Какая мать в здравом уме откажется от дочери? Хотя у меня перед глазами пример норы. Она не попыталась бороться за кладку. Узнав, что, возможно, все драконята безумны, хладнокровно уничтожила их в зародыше. Подлая ссу. «Милорд?» Я пожил немало, чтобы понять самый страшный противник — женщина. Они коварны, злопамятны. Они имеют все инструменты, чтобы забраться к тебе в душу и ударить в самое больное место. И ты даже не можешь дать им в морду, чтобы не чувствовать себя последней сволочью. Ты не можешь действовать с ними нахрапом, мужскими методами, только теми, в которых они достигли совершенства — лаской, улыбками, добротой и нежностью. Коварные змеи. Шамни у потомка аркхарганов. Надо быть полным идиотом, чтобы поверить в такую случайность. «Милорд!» повторил Бридж, окинул его пустым взглядом и кивнул на кресло. «Усы сбрил. Молодец. Теперь на дракона похож». «Спасибо, милорд», — смутился он по привычке, приглаживая уже сбритые усы. «Эм... Комиссия только что прибыла с апфировой кладки. Был налёт грома птиц». По спине прошёл холодок. Я сжал деревянные подлокотники кресла, сдерживая оборот. Желание выпрыгнуть в окно и лететь в пещеру, где откладывают яйца немногочисленные драконицы моей стаи, стало почти непреодолимым. Потери? Три яйца. Но все они безнадежные. По словам целителей, ни у одного не было человеческой ипостаси. Они были обречены. Мы бы все равно... «Всё равно что, Бридж!» Я подался вперёд, замораживая помощника голосом. «Убили бы их! Убили бы наших детей! Не стали бы бороться? С каких пор мы так поступаем? Что стало с пещерой Герр?» Он опустил взгляд и молчал. Мера временная, я сам это понимаю, но не терял надежды с помощью браслетов спасти сородичей. По вопросу будущего обреченных драконов, моя позиция расходится с позициями владык других стай. И даже с позицией повелителя, моего отца, который запросто избавится от меня, как только я потеряю рассудок. Тем противнее разочаровывать Эйри, Ариану, сомневаться в ней. Даже несмотря на мое безумие, она не убежала. Несмотря на боль, которую причинил ей Гардиан, не отказалась сразу. Ей нужно время, можно понять. Мне тоже нужно время, чтобы осмыслить произошедшее и выбрать тактику действий. Но она не поставила на нас крест. Значит, я могу склонить её к добровольному сотрудничеству. Может, женюсь на ней, когда этот коронованный мудак снова разобьёт ей сердце. Покладистой женой Арианна не будет, но так даже интересней». «Мне не придётся скучать и размениваться на любовниц». Мысль жениться на отраве настолько окрылила, что я даже улыбнулся. Мать хоть и полная, а в общем, одной породы с норой, но дала верный совет — жениться. Никуда она не денется, скованная брачными узами. Побегает, позлится, как маленькая собачонка, но смирится рано или поздно. А рутина с новорождёнными драконами позволит ей понять, какое доброе дело она делает, и примириться со своей участью. Да и в самом деле, неужели она так плоха, эта участь? Стать женой владыки стаи, жить в роскоши, ни в чём не нуждаться? Осталось решить вопрос, как сделать так, чтобы она сама захотела стать моей? Ждать, что Шам не сделает своё дело и рано или поздно уложит девчонку в мою койку, можно долго. Да и гарантий никаких. Ставлю хвост на то, что после секса она взбесится и разобьёт о мою голову всё, до чего дотянется. Доверие. Сраное доверие. Только оно даст гарантированный результат, но для этого придётся рискнуть послал ментальный зов бабушке, чтобы обсудить с ней важную мысль. Что сказать, в вопросах доверия к женщинам я не силён. «Милорд, теперь, когда мы нашли браслеты, можно попытаться спасти каждого», — заявил твёрдо. «Но вы же хотели уничтожить артефакт, разбить его на несколько мелких, чтобы удерживать баланс в основных парах стаи, не рискуя подчинением». «Мы ведь решили. Это надёжно, это даст возможность самкам отложить яйца здоровых особей. Постепенно, через десятилетия, мы возродим драконов с сильным человеческим началом». Я ошибался. Точнее, волей сконной магии и перводраконов мы обрели шари. Брови Бриджа поползли вверх. На ней шамни, и дух пробудился. Но не надо быть телепатом, чтобы прочитать его мысли. Она не влияет на мои решения и даже не пытается. Хотя, откровенно говоря, могла бы с помощью Шаамни дать мне неплохого ментального пинка, заставить держаться от неё на расстоянии драконьего полёта или укусить себя за зад. Я вообще так могу? Уверен, после её приказа изловчился бы. «Тогда... мы... но она ведь...» Взгляд Бриджа упал на папку. Он моргнул несколько раз, посмотрел на меня, снова на папку. «Вы уже...» «Еще не читал. Есть что-то, что привлекло твое внимание?» «Эйри, точнее Сэйри, то есть Ариана, ваша Ариана. Она Аркхарган». Точнее, юридический и магический Аркан, дочь великой княгини Илсы и верховного князя Бертоломео. Она сказала мне об этом. Даже так?» Бридж почесал подбородок и закусил губу. «Что ты жмёшься, как девица на выданье? Докладывай, как есть». «Их семейство довольно своеобразное. Отец — типичный чиновник, управленец». «Лояльный власти. Он не рвется занять императорский трон, во всяком случае, наши тайные агенты не выявили и намека на это. Он занимает кресло председателя Совета Семи. Император доверяет ему», — кивнул, пробегаясь взглядом по досье Аркхарганов. «Но этого не скажешь про его жену. Благотворительная деятельность — всего лишь прикрытие». Наши источники утверждают, что она промышляет торговлей редкими ценностями и артефактами на не совсем законной основе. Работает на чёрном рынке? Зачем? Судя по отчёту, их материальное положение более чем стабильное. Мне кажется, милорд, она что-то ищет. Видите ли, лоты на этот аукцион представляют личности, известные в криминальных кругах. Если вам необходим редкий артефакт исключительной силы, вы найдёте его там. Ближайший аукцион. Информация имелась в папке, и она полностью совпадала со сведениями, что передала мать. Аукцион, на котором появится чёрная звезда, устраивает мать Арианны. «Как твоего тёмного всё это понимать?» «Но и это еще не все!» — нервно усмехнулся. «Какие еще сюрпризы подкинет это великолепное семейство?» «Великая княгиня плодовита. Ее сыновья в основном неудачники. Старший подает надежды, но он пошел в отца и не вовлекается в интриги. А вот дочери — отдельная тема. Старшую Лирей врочат в жены принцу Кайлару. По нашим сведениям, свадьба состоится через несколько месяцев, но информация пока не афишируется. Мать немало старается, чтобы этот союз состоялся. Хотя император только поощряет его. Если два мощнейших рода гардии объединятся, вопрос борьбы за власть уйдет сам собой. «Наследники Аркхарганов получат возможность в будущем наследовать трон на законных основаниях». Дальше. Поторапливал, не в силах отвести взгляд от одной строчки. Ариана Корделия Сейри Илсе Мэнфорд Таркан Аркхарган. «Младшую дочь, Арианну, вы теперь знаете. Средняя дочь, Кайра, темная лошадка». Мне пришлось поднять все свои связи, чтобы достать на неё хоть какую-то информацию. Официально она — вольная наёмница, очищает тракты от мусора вроде грабителей, медведей-шатунов и... эээ... Э, зарвавшихся оборотней. А неофициально? Я чувствовал подвох. Я чувствовал такой подвох, что внутри меня разливалось щемящее чувство тоски и безысходности. «Кайра!» Секретный агент высокого уровня. Портрет. Бридж замер. Бридж, покажи мне этот демонов портрет. Это оказалось изображение счастливой семьи, где малышка Арианна сидит на коленях женщины, убившей моих детей. Когти прорвали изображение. Бридж нервно заёрзал на стуле. Яйцо, о котором я просил. Доставили. — спросил тихим, пугающим меня самого голосом. «Да, — Да, милорд. — Выйди. — Но мне... — поднял взгляд, лишённый человеческих чувств, и помощника как ветром сдуло. Опрокинутый стул, распахнутая дверь, лихорадочные шаги. В голове билась одна мысль — найти и уничтожить. Звериная ярость, лишённая тормозов, оглушала. Я едва противился немедленному полному обороту, а потом... Потом перед глазами вспыхнуло лицо Арианны, так непохожей на свою сестру. Её редкая улыбка, искрящийся взгляд, раскрасневшийся от гнева щёки, даже звенящий голос, как хрустальный колокольчик, Всё это не позволило скатиться в бездну эмоций, дало вспомнить, что остаётся по эту сторону безумия, что я рискую и что я могу потерять человечность. «Гардиан!» — прорычал, концентрируясь на Инмаше. «Пора проверить браслеты в действии. Их лет четыреста никто не проверял. Шамни, если верить легендам». Дух первой шари, заключённый в артефакт после смерти. Инмааш — первый дракон. Их союз породил род драконов с человеческой ипостасью, и с тех пор, как говорят предания, мы вынуждены сохранять баланс между разумом, человеком, и чувствами, драконом. Если что-то пойдёт не так, то по заветам предков мы обязаны надеть браслеты, чтобы вспомнить, наша сила не в борьбе, Наша сила в единстве. Браслет почти сразу откликнулся теплом, по руке прокатилась тёплая волна, словно моей кожи ласково касались бархатные пальчики Арианы. Волна поднималась выше, коснулась шеи, хлынула в голову, разгоняя туман бешенства. Перед глазами светлело, я уже мог различить неровные контуры. Провала в стене, входная дверь открыта. Кто-то заглянул внутрь и спешно убежал. Магия продолжала гулять по телу, раскатывая медово-тёплые волны, успокаивая Гардиана, усмиряя его. Какое-то время я не шевелился, прислушивался к яростному биению сердца, одного на двоих с моим драконом, с тем, кого я ценил больше жизни, с тем, с кем был в единении долгие годы, с тем, кто отдаляется от меня, выстраивая стену, которую всё сложнее преодолеть. «Гардиан!» Оборот схлынул, и в напоминании о нём остались только уродливые дырки, искорежившие изображение Кайры Норы, но не тронувшие образ малышки Арианы. «Ты мой лучший друг, Гардиан. Ты часть меня!» Я замолчал, подбирая слова, но дракон и так знал, что я хочу сказать. Он нервно метался внутри, не зная, куда деть эмоции. Он делился ими, делился тем, что разрывает его. Мощь обузданная, первозданная и яростная. Как Арианна не могла избавиться от необходимости выплёскивать ментальную силу на окружающих, так Гардиан не мог справиться с эмоциями и впервые поделился этим со мной, не захватывая контроль, не сминая мой разум, как бумажную куклу. «Я понимаю, отчасти я виноват в этом». Когда в нашей жизни появилась Эйри, я не прислушался к тебе. Дракон присмирел и стал вдруг ехидно высокомерным. Словно в зеркале я видел его плутоватый оскал перед внутренним взором. Смешно тебе, да? Из нас двоих ты — чувство, а я — разум. И я сплоховал. Сильно. Она не виновата, что её семья полна ублюдков. Но ты — чешучатый мудила. «Здорово, её напугал!» Дракон фыркнул, считая себя правым, хотя в душе колыхалось сомнение. «Ты меня напугал. Мы должны справиться с этим. Ты же понимаешь? Должны быть сильными, должны быть едиными, иначе наш отец избавится от нас, как от прыща на заднице, без сожаления». Гардиан поржал и намекнул, что ему хочется кэрри. «Вот прямо сейчас!» «Что, если она его приголубит? Это усмирит его ярость!» «Она несколько зла на тебя, и, думаю, мы должны дать ей передышку». В этот момент в кабинет вошла бабушка. На этот раз она блистала в великолепном платье из тёмно-синего бархата. С безупречной прической, безукоризненной выправкой она с лёгкостью способна пленять сердца молодых драконов. «Это с чего вдруг в голове моего мальчика такие умные мысли? Ты же о малышке Эйри, я не ошибаюсь?» Поднял на родственницу тяжелый взгляд, но она отмахнулась и элегантно уселась в кресло, не забыв запереть двери и выставить кокон безмолвия. «Оставите взгляды для своих подданных. О чем ты хотел поговорить?» «Для начала ответь. Все, что нам известно о Шайре, это красивая сказка, народный фольклор, или в этом есть хоть капля правды? Я посвятила жизни исследованию браслетов и заверяю тебя, внук, что Шамни и Инмаш так же реальны, как и мы с тобой. Все, что бережно сохранили и донесли до нас прародители, правда». Тем волнительней, что на моем веку встретилась настоящая Шайри. Шамни сразу узнала ее, почувствовала и признала. Тем спаслась. В таком случае я замешкался, взвешивая возможные последствия моего безумного решения. «У меня есть идея, но ты должна мне немного помочь. Бабушка, старшая в роду». К ней за советом обращается даже отец, поэтому ее реакции на сказанное я ждал с особым волнением. Она с грустной улыбкой выслушала мою просьбу и переспросила. «То, что ты предлагаешь, большой риск, Рейнхард. Но можем попробовать, если ты уверен, что справишься». «Гардиан, дракону придется тяжелее всех». Его мощь достигла своего пика, и мое тело едва ли не разрывается от желания выкинуть крылья и послать землю к нижнему миру. Но если чаще оборачиваться и давать выход драконьей силе, я смогу продержаться до нужного момента. К тому же шпионы наверняка отследили гнездовье громптиц, устроивших налет на нашу кладку. Настало время показать, кто хозяин этих мест, и пощипать залетных куриц. Гардиан воспрял духом от предвкушения и клятвенно заверил, что будет работать над собой на предложенных мною условиях, но с одной целью, что в итоге мы получим Эйри для себя, и что ни один дракон не посмеет прикоснуться к ней. Поверь, от этой мысли и мне хочется озвереть. Мы готовы. Делай, что необходимо. Бабушка кивнула, и, обласкав меня взглядом, ушла. Вроде уже далеко не сопляк, но от её улыбки на сердце теплеет. «Старею, что ли?»